К же, как много здесь знакомых лиц — Федор Михайлович с женой Анной Григорьевной, Лев Николаевич с супругой Софьей Андреевной, Михаил Афанасьевич с Еленой Сергеевной. Люда понимает, что она — несторонняя наблюдательница в этом торжественном и чинном действии. Перед нею смолкают разговоры, склоняются головы. След за ней приглушенный говор. «Конечно, она же свидетельница на чьей-то свадьбе!» По левую руку от нее свидетель. «А где же жених с невестой?» «Зачем старушка бросает в нее хмель?» «Где-то она слышала про этот обычай, так встречают жениха и...» «Не может быть! Неужели?» Вот почему на ней такое огромное белое платье, как сугроб, но только легкое, невесомое, невеста. Люда сначала плачет от радости, а потом спохватывается. Кто же жених? Она скашивает глаза, чтобы краешком взгляда коснуться своего суженого. Мешают белая летучая фата и собственные волосы. Тогда Люда находит рукой его руку, сжимает теплую ладонь и чувствует ответное пожатие. Она хочет посмотреть в лицо жениху, но тот уверенно ведет ее вперед, направляет властной рукой. Люда уже хочет вырвать руку, но смиряется. Впереди она замечает огромное зеркало в старинной позолоченной раме. Сейчас она увидит его лицо, вот только они подойдут немного поближе, и расступятся гости. Что же они мешкаются, загораживают собой его отражение? Кажется, мелькнула темная борода, блеснул тот самый возвышенно потусторонний взгляд. От радостного предчувствия забилось сердце. Ну, конечно, это он, кто же еще? Сейчас они минуют эту старуху в белом плаще, и она увидит своего избранника. Люда делает торопливый шаг, бросает нетерпеливый взгляд на зеркальную поверхность, поверх черного костюма, белоснежного воротничка-сорочки и модно повязанного галстука, торчала. Огромная волчья голова. Волк смотрел на Люду спокойно, почти равнодушно, и даже зевнул, обнажив громадные клыки, но тут же прикрыл рот человеческой ладонью. Люда отшатнулась от кошмарного отражения, не сразу сообразив, что пытается спрятаться на груди жениха-волка. Проснулась она, от собственного крика. Вот так у Людмилы Синявиной все случилось. Две свадьбы и крик ужаса между ними. Ни одна невзрачная интеллектуалка со свидетельской лентой через плечо в этот вечер задумалась о судьбе и дожде. Когда смолкла музыка, чтобы дать возможность Тамаде Напомнить о себе гостям, дождь пробил громкую тревожную дробь по стеклу и металлическому карнизу. Мужчины прикрыли вертикальные створки форточек на громкий концертный барабан,